«Мой эгоизм. Одной так хочется быть, когда одна — состояние тихого вздоха, но всегда не одна. Рядом звезды, сосны, река. Про эгоизм не знает никто. Я очень-очень нужна, и лишь во сне тишина. И секунда, когда одна — состояние тихого вздоха».